Накапливание повреждений Казалось бы, сравнить старых людей со старыми книгами достаточно просто, но это не так. Такое сравнение пришло мне в голову после знакомства с трудами Нобелевского лауреата Питера Медавара. Примечание. Питер Медавар. 1915-1987 годы. Английский биолог открыл явление приобретенной иммунотолерантности. Конец примечания. Дело было в 1998 году в Англии, когда я впервые задался вопросом, почему мы стареем. Мое поколение врачей, сидевшее на студенческой скамье в 1970-1980-х х годах, воспитывалась на различии между детьми и взрослыми. Более разнообразных вариаций в возрасте мы тогда еще не знали. О старении говорилось лишь мимоходом, и только позднее в Англии я усвоил принципы процесса старения. Стоит отметить, что мне пришлось выйти за пределы медицины и заняться биологией. Задача биологов – заключается в объяснении разнообразия и жизненного пути, развития, размножения и упадка, видов в различных условиях. В биологии уже давно размышляют о процессах старения. Ими занималось множество ученых, начиная с Чарльза Дарвина. Поразительно, что медицина так мало внимания уделяла обширным биологическим знаниям и формированию научных представлений в этой области, тем более, что в настоящее время в большинстве своем именно пожилые люди прибегают к врачебной помощи. В Англии, вдалеке от больничных коек своих пациентов, в составе исследовательской группы биологов, проводивших эксперименты с червями и мухами, я нашел время, чтобы подумать о процессе старения. «Почему все функции организма приходят в упадок?» Одним из классических мыслителей, с трудами которого я тогда познакомился, и был Питер Медавар. Он получил Нобелевскую премию за работы в совершенно иной области – трансплантации почки. На открытии своей лаборатории в 1951 году он произнес речь «Un unsolved problem of biology» – нерешенная проблема биологии, послужившую толчком к пониманию того, почему мы стареем. Вплоть до сегодняшнего дня читаешь его речь с истинным наслаждением. В Лейдене мы пользуемся ею как введением в наш курс старения для студентов-медиков. Медавар умеет вызвать интерес у читателя – простыми словами он добивается понимания всеохватывающего процесса старения. Его сравнение стеклянных бокалов с людьми заставило меня совершенно по-новому взглянуть на это явление. Когда бармен собирается налить пиво и, поднося бокал к крану, легонько задевает его за стойку, стекло разбивается в дребезги. Возможно, в стекле, Сохранялось остаточное напряжение из-за неравномерности при прессовке или дутье. Фабричный дефект. Но подавляющее большинство стеклянных бокалов, разлетающихся на осколки, просто-напросто старые и разрушаются от незначительного столкновения. Молодое стекло. От легкого удара звенит. Столкновение с твердым предметом – улавливается материалом бокала. Как, какое отличие от старого стекла, которое глухо отзывается на легкий удар и разрушается? Мы говорим об усталости материала, накоплении незначительных повреждений в его структуре. Старый стеклянный бокал внешне выглядит вполне хорошо но разбивается при малейшем ударе. Так же точно старая резина рвется, если попытаться ее растянуть. Подобно книгам и пивным бокалам, со временем портятся и стиральные машины. И вовсе не из-за фабричных дефектов, но из-за того, что с годами возникает такой износ, машине наносится такой ущерб, что она выходит из строя при обычной, а не при чрезмерной нагрузке. Она уже старая, и ее нужно заменить на новую. Поскольку изготовители стиральных машин хорошо знают их скорость старения, они могут точно оценить срок их эксплуатации. Выбор материала и применяемая технология определяют в наибольшей степени Как долго должна работать машина? Вовсе не случайно, что стиральная машина внезапно, к несчастью, разваливается на части, и ее нужно менять. Их ведь именно с таким расчетом и спроектировали. Вы можете поискать в интернете таблицы, на какое число стирок рассчитана та или иная машина. Понимание того, что вся неживая материя стареет – существенный шаг в постижении процесса старения человека. Мы стареем не от того, что живем, но просто из-за того, что мы существуем. Это универсальный принцип. Книги, стаканы, резина, стиральные машины стареют, даже если ими не пользуются. С течением времени в материале возникают дефекты, из-за которых даже при незначительных нагрузках он разрушается. То же самое происходит, когда возникают нарушения в тканях, из которых состоят живые существа, из-за чего люди страдают от развивающихся недугов, болеют и в конце концов умирают. Таким образом, Старению можно дать следующее определение. Что-то или кто-то с годами становится более хрупким и уязвимым и от небольшой нагрузки ломается или погибает. Тем самым старение получает однозначно негативную эмоциональную оценку, которая на вопрос «Как ваше здоровье?» побуждает ответить «Разве не видите?» «Все хуже и хуже».